Прогулка в дюнах. Он подошел к воротам Данне в ту самую минуту, когда поднимали решетку и опускали подъемный мост. Стражники вежливо поздоровались с ним, они привыкли к тому, что по утрам он ходит собирать травы, его ноша внимания не привлекла. Широкими шагами он быстро двинулся вдоль канала. Был час, когда зеленщики привозят в город свой товар. Многие из них узнавали лекаря и желали ему доброго пути. Один из встречных как раз собирался полечить у него свою грыжу и приуныл, услышав, что врач надумал отлучиться. Доктор Теус заверил его, что он вернется к концу недели, хотя эта ложь далась ему нелегко. Занималось прекрасное утро как бывает, когда солнце мало-помалу разгоняет туман. Путника переполняла такая живительная бодрость, что ему было почти весело. Казалось, иди себе твердым шагом до того места на берегу, где можно найти лодку, и сами собой спадут с плеч тревоги и заботы последних недель. Рассвет хоронил мертвецов. Свежий воздух рассеивал наваждение. Город Брюгге, который он оставил позади, существовал уже словно в другом веке, на другой планете. Преувеличивая значение мелких интриг и мелких склок, неизбежных во всяком затворничестве, он дивился, как случилось, что он на целых шесть лет замуровал себя в убежище святого Козьмы, погрязнув в монастырских буднях, куда более пагубных, нежели сама церковная стезя, которая отвращала его уже в двадцать лет. Ему казалось, что, отказываясь столь долго от большого мира, он едва ли не надругался над неисчерпаемыми возможностями бытия. Конечно, работа потливого ума, пролагающего путь к оборотной стороне вещей, ведет к удивительным глубинам, но зато она преграждает путь опыту, который в том и состоит чтобы жить. Слишком долго лишал он себя счастья просто идти вперед, наслаждаясь каждой минутой во всей ее полноте, полагаясь на случай, не зная, где нынче ночью преклонит голову и каким способом через неделю заработает свой хлеб. Душа ликовала уже от того, что ноги ступают по земле. Нынешняя перемена была равносильна возрождению, почти метам-психозу. Глаза довольствовались тем, что направляли его шаги, наслаждаясь притом красотой зеленой травы. Ухо радостно внимало ржанию резвящегося жребенка, который скакал вдоль живой изгороди, и еле слышному скрипу двуколки. Отъезд знаменовал собой ничем не ограниченную свободу. Он приближался к предместью Данне, где когда-то располагался порт города Брюгге, и до того, как обмелела река, во множестве теснились большие заморские суда. Но времена кипучей портовой жизни миновали, где прежде выгружали тюки шерстью, теперь паслись коровы. Зенон вспомнил, как инженер Блондель при нем умолял Анри Жюста взять на себя часть расходов, необходимых для борьбы с наступающим песком. Близорукий богач отказал одаренному человеку, который мог бы спасти город. Племя купцов поступает всегда одинаково. Он остановился на площади купить хлеба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 А ведь это были подданные испанского короля, которым суждено в один прекрасный день идти бить негодяев-французов. Возвращалась домой кошка, и пасти у нее торчали птичьи лапки. Аппетитный дух теста и сала шел от лавки торговца жареным мясом, смешиваясь с тошным запахом расположенной по соседству лавки мясника.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 Вояка оказался албанцем, который перешел Альпы в обозе герцогских войск. Говорил он на смеси фламандского с итальянским, но похоже было, что хозяйка понимает его без особого труда. Он жаловался, что всю зиму трясся от холода, а барыши оказались куда более скудными, чем сулили вербовщики в Пьемонте, потому что тех, кого можно обобрать или за кого содрать выкуп, Оказалось, среди лютеран куда меньше, чем уверяли в Италии, когда заманивали солдат. «Что поделаешь?» — попыталась утешить его хозяйка. «Выручка, у кого не возьми, всегда меньше, чем издали, кажется. Марикин!» — спустилась Марикин в накинутом на голову платке. Она села рядом с сержантом, и они стали есть из одной сковородки. Женщина совала сержанту в рот аппетитные кусочки шпика, которые выуживала из яичницы. Зенон отодвинул миску и хотел расплатиться. К чему спешить? — небрежно проронила красотка-хозяйка. — Скоро придут ужинать муж и Никлас Бамбики. В море-то они, бедняжки, едят все холодное. Я хотел бы сразу посмотреть лодку. «С вас двадцать лярдов за мясо, пять за пиво и пять дукатов сержанту за пропуск», — вежливо пояснила она. «За ночлег плата отдельная, отчалят они только завтра утром». «У меня уже есть разрешение на выезд», — возродил путешественник. «Разрешению цена грош, если не ублажить Мило», — заявила хозяйка. «Здесь он, король Филипп». — Я еще не сказал, что собираюсь в плавание, — заметил Зенон. — Нечего торговаться, — громко заворчал из дальнего угла сержант. — Стану я торчать дни и ночи на малу да проверять, кто отплывает, а кто нет. Зенон заплатил все, что с него потребовали. Он благоразумно положил в кошелек денег ровно столько, чтобы не вызвать подозрений, будто он припрятал еще кое-что. — Как называется лодка? — Так же, как здешний трактир, — ответила хозяйка заведения. — Прекрасная голубка. — Жаль будет, если он перепутает, правда, Марикин. Еще бы, — поддержала ее сестра. — На четырех ветрах заблудится в тумане, да и угодят примехонько в Вилворде. Шутка показалась обеим женщинам очень забавной, Понял ее и албанец, он тоже покатился со смеху. Вилварда находился далеко от побережья. Пожитки свои можете оставить здесь, благодушно предложила хозяйка. Лучше уж сразу погрузить их в лодку, сказал Зенон. Эки, недоверчивый господин, насмешливо бросила Марикин ему вслед по пути к причалу ему встретился взвод солдат направлявшихся к трактиру один из них спросил откуда он идет не из голубки ли получив утвердительный ответ его пропустили видно мило и впрямь был здесь хозяином плавучая прекрасная голубка оказалась довольно большой крутобокой лодкой лежавшей на обнажившемся после отлива песке зенон подошел к ней почти не замочив ног двое мужчин и мальчишка который вздувал огонь в трактире возились со снастями среди бухт каната шныряла собака подальше в лужице воды валялась куча окровавленных селедочных голов и хвостов которые свидетельствовали о том что улов уже отправлен в другое место увидев приближающегося путника один из мужчин спрыгнул на берег — Янс Брёйни, это я, — представился он. — Это вас Йоссе в Англию отправляет. Только сначала столкуемся насчет платы. Зенон понял, что мальчишку выслали вперед предупредить хозяина. Как видно, они уже обсудили между собой размеры его достатка. Йоссе говорил о шестнадцати дукатах. — Это, сударь, когда проезжих много. Однажды у меня на борту одиннадцать душ было. больше мне не взять. По шестнадцати дукатов с лютиранина выходит сто семьдесят шесть. Я не говорю, что с одного человека. — Я не лютиранин, — перебил его философ. — У меня в Лондоне сестра замужем за купцом. — Знаем мы этих сестер, — насмешливо сказал Янс Брёйни, — Душа радуется, как поглядишь на тех, кому и морская болезнь нипочем приспичила им повидать тродню. Назовите свою цену, — настаивал врач. — Боже ты мой, сударь, да я вовсе не хочу отбивать у вас охоту прокатиться в Англию. Только мне это плавание не больно по вкусу. С англичанами-то у нас вроде как бы война. — Пока еще нет, — возразил философ поглаживая голову собаки, которая увязалась на берег за хозяином. — Да это что в лоб, что по лбу, — возразил Янс брюни. Плавать туда разрешено, потому как еще не запрещено, да вроде и не совсем разрешено. Вот при королеве Марии и жене Филиппа дел другое, не в обиду вам будь сказано. Там жгли тогда ертиков, совсем как у нас. А нынче все пошло в крифи, и в кос. Королева-то у них пригольная, и сама тайком мастерит ублюдков. Называет себя девственницей, но это только чтобы при чистой деве насолить. — В Англии теперь потрошат аббатов и мочатся в священные сосуды, а это грех. — Нет уж, лучше мне ловить рыбу у самого берега. — Ловить рыбу можно и в открытом море, — заметил Зенон. Коли ловишь рыбу, возвращаешься, когда тебе вздумается. А коли держишь путь в Англию, плавание может и затянуться. Сегодня, глядишь, штиль, а завтра неровен час шторм. Вдруг кто полюбопытствует, что у меня за груз? Дичь-то я везу диковинную, а уж обратно. «Был у меня случай», — сказал он, понизив голос. Вез я порох для графа Анассаусского. Не очень-то весело было в ту пору в моей скорлупке. Но ведь есть и другие лодки, — небрежно заметил философ. — Это как сказать, сударь. Со святой Барбарой мы в доле да она получила пробоину, ничего не попишь. У светов Бонифация неприятности. Само собой, есть еще лодки, что вышли в море, да кто ж знает, когда они будут обратно. Коли вы не торопитесь, справьтесь в Бланкенберге или Вейденде, только там те же цены, что и у нас. — А вон там, — спросил Зенон, указав на суденышка поменьше, на корме которого какой-то человечек неторопливо готовил себе еду. — Четыре ветра. Что ж, наймите ее, коли она вам приглянулась, — сказал Янс Брёвни.